даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блеском, строгие до мучительности глаза. Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал сторожем в Тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий хозяйством управления, был его непосредственным начальником. Ковалев был из тех многочисленных завхозов,